Сванская соль. Это грузинская приправа. Ее происхождение, как можно догадаться, сванетия. Готовится она на основе морской соли. Морскую соль смешивают с кориандром, уцкасунели и меритинским шафраном, желтым цветком или бархатцами, молотым красным перцем, семенами укропа, чесноком и тмином. Соль и травы добавляются в соотношение один к трем. И адыгейская, и сванская соль подходят и к мясу, и к рыбе, и к салатам. Основная составляющая в них — травы и приправы, а не сама соль. Так что тем, кто верит, что обычная соль — белая смерть, эти варианты подойдут идеально.